Глава 31. Долго и счастливо? «Адель, все хорошо, не стоит так волноваться. Сегодня замечательный день, и все обязательно пройдет как надо. Мы же столько к нему готовились». «Ага, мне бы эту уверенность. Сегодня на самом деле был самый важный день в моей жизни. День моей, нашей с Эйденом, свадьбы. Но с самого утра, а если точнее, то еще с вечера, я была в состоянии странного беспокойства». Все меня уверяли, что нервы и волнение – это обычное состояние невесты. Но я точно знала, что предсвадебный мандраж тут совершенно ни при чем. Я чувствовала, что должно произойти что-то… Понятия не имею что, но должно. «Ну да, можете считать меня паникершей. Вот вроде бы все хорошо». Мы успели подготовиться не только к свадьбе, но и к снежному балу, который начнется через неделю после нашего с Эйденом торжества. И платье успели пошить новое, на этот раз такое, которое я сама хотела. И все мелкие неурядицы уладили, и приезд гостей согласовали, и даже дело в образовании Академии в Аргоне сдвинулось с мертвой точки. Но все равно что-то должно будет случиться. Так что я была на нервах. С самого утра ко мне пришли королева с Карьяной, штат служанок и это, как ее тут называют, визажист, короче, если по-нашему. Тут у этого специалиста какое-то иное каверзное название, которое я никак не могу запомнить. И все они слаженно и как по команде начали меня упаковывать, а точнее готовить к свадебному дню. Это на самом деле были приятные хлопоты, я даже отвлеклась на какое-то время, но когда все уже было закончено, то мандраж возобновился». Я посмотрела на себя в зеркало и ахнула. Это была не я. Передо мной стояла невероятно красивая девушка, собранными в аккуратную прическу волосами, небольшой диадемой с зелеными камнями и искрящимися такими же зелеными глазами. Платье сверкало и переливалось, словно на нем собрались тысячи самых ярких звезд. Открытая, довольно необычное для этого мира и такое невероятное для меня. Голову украшала длинная двойная фата, В этом мире не было традиции закрывать невесту и надевать фату, но я настояла. Хотелось, чтобы что-то традиционное из моего мира тут все-таки присутствовало, как и то, что в белом может быть только невеста. Ну хорошо, еще жених, а больше никто. Так что я поставила условие, чтобы на моей свадьбе никого, кроме меня и Эйдена, не было в белом. Дан поначалу начал ныть и конючить, что кроме черного цвета ему никакой не идет, вот совсем никакой, ни капельки. Но после того, как постоял в застывшем состоянии несколько часов при входе во дворец, где каждый прохожий мог постоять и полюбоваться временной статуей принца-демонов, тут же обвинил меня в превышении полномочий. Но... Очень надеюсь, что просьбу, да-да, просьбу, а не каприз, исполнят. Иначе я за себя не ручаюсь. Просто в последнее время я была подвержена частым сменам настроения. Просто так, даже сама не понимала, в чем может быть причина. «Правда, я о них еще никому не говорила, решила, что это просто предсвадебное волнение». «Адель, ты просто невероятна!» — улыбнулась королева, когда я уже полностью была готова. «И это платье тебе идет намного больше, чем предыдущее», — подхватила Корьяна. «Именно они вдвоем и Ода, моя помощница. Горничная ее уже язык не поворачивался назвать и были со мной в качестве моральной поддержки. Я была им очень благодарна за это» несмотря на то, что во дворце всегда была куча народа. Рядом был Эд, Дан, Алистер. Каким бы снобом он ни казался, а я все равно была ему очень рада, я все равно чувствовала себя одиноко. Мне не хватало моей подружки, моей Элли. Сколько мы уже не виделись? Несколько месяцев? И, видимо, не увидимся уже никогда. Интересно, она хотя бы вспоминает меня? Даже сейчас, стоя перед зеркалом в самый свой счастливый день, я не смогла сдержать слез. Да что ж я сентиментальная такая в последнее время. Радовала только то, что косметика в этом мире не смываемая, а точнее косметические чары. «Дорогая, что-то не так?» – заволновалась Арианна. «Все хорошо, я просто волнуюсь немного. Незачем рассказывать все, что я на самом деле сейчас чувствую и о чем думаю. Еще чего доброго лекаря позовет с его успокаивающими отварами. Хотя я уже давно поняла, что лучше всего успокоить меня получается Эйдену». У него невероятная магия. «Ах, это нормально. Ты знаешь, как я волновалась в день своей свадьбы. Ты даже не представляешь, что я сделала. Я пошла». Королева все говорила и говорила, отвлекая меня от самых разных мыслей, и я была ей очень благодарна. Она на самом деле помогала мне отвлечься. Забылось волнение, немного притупилась грусть, и я даже не заметила, как оказалась перед дверьми в королевский тронный зал. Именно там сегодня и должна была состояться моя свадьба. Не в храме, не в саду или на какой-то другой территории, а именно в королевском дворце. По традиции невеста должна идти к проходу одна, но я бы сейчас не отказалась хоть от чьей-нибудь поддержки и опоры. Как-то так получилось, что все гости оказались уже внутри, а слуги и горничные словно испарились, только лакеи и остались у дверей. Ага, лакеи и мой мандраж. Аделана. Я обернулась на голос и заметила позади себя Доуна, своего учителя магии, которого уже очень давно не видела. «Доброго дня», — улыбнулась в ответ. Несмотря на то, что он был очень специфической внешности и поначалу вселял ужас, сейчас я его не боялась. И очень была рада видеть, хотя бы его. «Я рада, что хотя бы ты рядом, а то все как-то разбежались». «Никто не разбежался», — улыбнулся он. «На самом деле тут должно быть много народа». «Слуги, придворные лайри, кое-кто из гостей, но я всех разогнал». «Зачем?» «Чтобы поговорить». «Я обернулась на лакеев, застывших у стены с таким видом, словно они заморожены». «Верно, я остановил для них время», — кивнул Доун, верно истолковав мое недоумение. «Как? Зачем?» «Чтобы нас не подслушали». На самом деле мне бы испугаться, я думаю, что любая нормальная девушка на моем месте точно бы завизжала, ведь странный не человек с рогами вывел всех из помещения, остановил время для двух лакеев и хочет о чем-то поговорить. Но я была ненормальной, по всей видимости, а на деле просто знала, что Доун не причинит мне вреда. Так что я просто пожала плечами и обернулась к нему. «И что же такого ты хочешь мне сказать?» «Чтобы ты не волновалась», — улыбнулся он. Я считываю эмоции всех членов королевской семьи, а ты уже стала ее частью, так что твой страх я прекрасно ощущаю. Да уж, я даже не стала скрывать, что мне страшно. Мне кажется, что должно что-то произойти, — ответила тихо. Что-то нехорошее, и я очень этого боюсь. Да он подошел чуть ближе и положил руку на мое плечо, и я тут же ощутила, как в меня стала вливаться магия, так сильно похожая на магию Эйдена а в груди постепенно растекалось тепло и спокойствие. «Не стоит. Я тоже чувствую, что должно что-то произойти, но я могу тебя заверить, Адель, что бы ни произошло, так будет нужно». «Я тебя не понимаю», — ответила растерянно. «И не нужно», — усмехнулся Доун. «Развитий событий будущего слишком много. Мы не сможем предугадать, что будет через полчаса или завтра, но что бы ни произошло, Значит, это должно было произойти. Так что советую тебе успокоиться и ничему не удивляться, а идти к своему жениху». «Да он. Иногда я тебя совершенно не понимаю», — сказала, нахмурившись. «Ты когда-нибудь перестанешь говорить загадками?» «Когда-нибудь перестану», — рассмеялся он. «А теперь иди. Тебя уже заждались». Я благодарно кивнула и развернулась к высоким дверям, намереваясь сделать шаг навстречу своему будущему, но вдруг остановилась посмотрев на все еще замороженных лакеев да он а как ты их заморозил ты ведь не обладал такой магией я могу взять любую магию которая есть у правящей семьи и твою тоже и эйдена и всех остальных ого а вот это неожиданно ты не говорил что можешь такое просто не было необходимости улыбнулся он а теперь ступай тебя уже заждались Я улыбнулась духу, другу, наставнику и уже практически полностью спокойная вошла в зал. Белоснежный, ослепляющий и невероятно красивый. Арианна постаралась на славу, зал действительно было сложно узнать, и часть заслуги в его оформлении была на мне, что, несомненно, радовало. На секунду я даже замерла, задержав дыхание от первого впечатления. Зал буквально утопал в цветах. Нежных, необычных, нереально красивых. Над ними летали магические светлячки, создавая причудливые узоры и складываясь в невероятные огромные фигуры дивных птиц, взмывающих под потолок, диковинных цветов и просто создавая невероятную атмосферу. Я огляделась и улыбнулась. Просто мою маленькую просьбу, а вернее каприз, все выполнили на ура. Все гости были разноцветными, да-да. Я не заметила никого, кто бы надел на себя хоть что-то белое. Этим цветом выделялись лишь мужские рубашки и кружева на дамских вычурных платьях, и все. На самом деле я не увидела никого, кто был бы одет абсолютно в белое или черное. Даже Дан и тот стоял в темно-фиолетовом. Как всегда вредный, с легким прищуром, обещающим мне выходку с запретом на черное припомнить, но все же он выполнил мою просьбу, как и его родители и даже брат. Мелкий, упрямый демоненок, который был сейчас без своей излюбленной косухи. Король драконов был облачен в невероятный синий мундир, подчеркивающий и оттеняющий кристальные синие глаза, и даже Алистер надел необычное одеяние, фиолетовый костюм, и даже не темный, и он ему очень шел. Я заметила впереди, в самом конце длинного прохода, вместе с чашей с первозданной магией и верховным магом моего жениха, не сводящего с меня яркого взгляда. Эйден. Моя судьба и мой единственный, мой будущий муж. Он заполнил все мое сознание, и я даже не заметила, как оказалась рядом с ним. «Не беспокойся ни о чем, моя радость. Я рядом», – прошептал Эйден, когда я встала перед ним. «Не буду», – прошептала следом. Что говорил Верховный Маг, я почти не слышала. Да это было и не нужно. Все мое внимание было приковано к одному единственному человеку, моему суженому, моему принцу который был предназначен мне самим мирозданием. Удивительно и странно. Я ведь могла никогда сюда не попасть, остаться в своем мире, учиться, работать и не знать, что где-то далеко живет настоящий принц, мой суженый, которому я предназначена. Если бы не план Друлавана, мы с Эйденом бы так и не встретились. А теперь попрошу вас подойти к чаше. Голос верховного мага прогремел для меня словно гром среди ясного неба, неожиданно и громко. Мы с Эйденом встали по обе стороны от чаши, опустили в нее руки и... Меня словно захлестнула чистая, светлая, первозданная магия. Немного тягучая, прохладная, как утренняя роса, но в то же время невероятно нежная, мягкая, успокаивающая. Ее можно было бы сравнить с руками любящей матери, нежными и ласковыми. Не ожидала, что именно здесь, на свадебном обряде, я почувствую что-то подобное. На несколько мгновений мы с Эйденом словно оказались в коконе, сотканном из чистейшей магии, отрезанной от всего внешнего мира, только вдвоем. Эд не сводил с меня своих светящихся глаз, как и я с него. Не могла налюбоваться, не могла до конца поверить, что все невзгоды уже позади и впереди будет только хорошее. Правда ведь? Магия оплетала нас, сближала и словно купала в себе, даря невероятный прилив сил, магии и эмоций. Когда же она схлынула, я не могла не обратить внимания на наши браслеты, светящиеся, словно расплавленное золото. «Теперь я, наконец, могу назвать тебя своей», — прошептал Эйден. «А я тебя». «Не знаю, как там остальные, а я в этот день была невероятно счастлива». Уже в зале, после всех торжественных и не очень поздравлений, уставшие, но счастливые, мы с Эйденом отошли на балкон просто хоть ненадолго сбежать ото всех, от всей этой шумной компании и просто побыть вдвоем. — А ты знаешь, что сегодня особенный день? — спросил Эйден. — Сегодня ночью можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. — Прям любое? — улыбнулась в ответ. — Почти. Главное, чтобы ты этого на самом деле хотела чтобы оно шло от души и чистого сердца. Что бы ты хотела загадать, любовь моя? От ласкового шепота, его рук, блуждающих по всему телу, мне становилось жарко, и все мысли улетучивались из головы. Какое желание, о чем вы? А вот я уже загадал желание, донесся до нас насмешливый голос нашего демона, который так нагло вторгся в наш уединенный разговор и разрушил такой красивый момент. «М -м, и вы даже не представляете, какое я тут... «Не стоит, Дан, усмехнулся Эйден, продолжая придерживать меня за талию. «Если расскажешь, может не сбыться». «Эх, неинтересно с вами», — насупился он. «Ну а ты, Эд, тоже что-то загадал». Эйден перевел взгляд на меня и улыбнулся, ласково погладив по щеке. «Все мои желания уже сбылись. И даже самое последнее, которое, я думал, сбудется не скоро». «Какое? Скоро узнаешь». Он легонько коснулся моих губ и погладил по... животу... — Чего? — Мама. Не может этого быть. Я даже замерла от проскользнувшей догадки. — Эйден, ты же не имеешь в виду... — Что? — улыбнулся он, притягивая меня ближе. — Именно это я и имею в виду, радость моя. Мы скоро станем родителями. — Не может этого быть, — прошептала ошарашенно. — Я же... мы ведь не... — Да ладно тебе, Адель усмехнулся Дан, который не собирался никуда уходить. «Даже я заметил твое интересное положение. Ты же на всех кидаешься по поводу и без». «Я не кидаюсь», — возразила обиженно. «Я вообще самоочарование и спокойствие, и... И вообще, с чего вы взяли, что я беременна? Я ничего такого не чувствую». «Правда?» — усмехнулся неизвестно, когда успевший подойти Алистер. «И скачки настроения тут ни при чем, да? И гавкаешь на всех с утра до вечера? И к не притрагиваешься часто?» «Я не гавкаю, просто...» Начала и замолчала на полуслове. «Блин, а ведь я на самом деле в последнее время довольно часто ощущаю тошноту по утрам, от еды отказываюсь. И смена настроения часто случается. Мне даже перед служанками бывает стыдно. Боже, я беременна!» Прошептала ошарашена, а Эйден рассмеялся, обнял меня словно хрустальную вазу и очень нежно, чувственно и ласково поцеловал. «И это невероятно, любовь моя!» сказал мне в губы. «Ты мое чудо! Я невероятно счастлив, что встретил тебя! Я невероятно счастлив, что теперь настанет намного больше!» «Всего трое!» сказала, чуть улыбнувшись. Все же не до конца я еще осознала эту новость. «Ну, я бы не был в этом так уверен», усмехнулся Дан. «Верно, Эд?» «В каком то смысле?» Я перевела взгляд с одного на другого и не могла понять, что они имеют в виду. «В чем не уверены?» «Ну...» многозначительно протянул демон. «Я не пророк, но могу с точностью сказать, что одним карапузом вы сейчас не отделаетесь». «Не поняла», — протянула растерянно. «Как это не отделаемся? А сколько тогда?» «Как минимум двое», — важно заключил демон и расхохотался над моим ошеломленным лицом. «Он смеялся, зараза такой, а я понятия не имела, как реагировать на это заявление». «А ты чего грустный такой?» — отсмеявшись, спросил Дану у Алистера. Сегодня вон какой прекрасный день. Соединение двух голубков вдолго и счастливо, а ты кислой рожей всех раздражаешь. Ты извини, Ал, без обид, но ты и так не особо к себе располагаешь, девушек. А сейчас так вообще подойти страшно. Вдруг укусишь?» Ал как-то мрачно посмотрел на демона и усмехнулся. «За вас я как раз очень рад. Но меня не покидает ощущение, что сегодня что-то должно произойти». «Что?» — серьезно спросил Эд. В отличие от Дана, он не спешил обращать все в шутку. «Не знаю, не могу сказать. Просто с вечера у меня ощущение, что произойдет какое-то событие. А плохое или хорошее, понятия не имею». Я замерла, прислушиваясь к внутреннему голосу. «А ведь меня тоже такое ощущение преследует со вчерашнего дня. Сказать об этом?» «Эй, да ладно вам жути нагонять!» усмехнулся Дан, протискиваясь ближе к балкону, с которого открывался умопомрачительный вид на звездное небо. Мы тут про желания говорим, а вы ощущения какие-то пересказываете. Как там у тебя на земле любят говорить? Чему быть, того не миновать. Вот и я вам советую расслабиться и плыть по течению». «И откуда ты столько наших выражений знаешь?» усмехнулась я. «Не скажу. Секрет». «Ну и не надо, раз вредный такой». «Ну, а ты чего загадала, лапуля?» Снова пристал демон. «Помни, сегодня особенная ночь. Загадывай самое сокровенное». «Мое желание, наверное, несбыточное», – тихо проговорила и отвернулась, – «как бы я этого не желала». «Почему это?» «Просто я бы очень хотела увидеть свою лучшую подругу, которая осталась на земле в моем мире». «Ну, кто знает, может, когда-нибудь и увидишь», – подмигнул Дан, и прежде чем я успела открыть рот для новой порции вопросов, переключился на Алистера. «Так, только ты у нас остался без желаний. Загадал?» Алистер, стоявший у колонны со сложенными на груди руками, как-то неопределенно усмехнулся и перевел взгляд на нас, на меня с Эйденом, подметив и его руки на моей талии, невесомо оглаживающие пока еще плоский животик, и наши золотые браслеты, мерцающие в ночных огнях. Посмотрел так, что мне сразу стало ясно, он завидует нам, завидует тому, что мы пара, истинная. «Я бы хотел оказаться там, где больше всего нужен». Наконец ответил он, посмотрев в мои глаза. Не успела я ничего ни сказать, ни сообразить, как Ал просто взял и исчез. Растворился. Вот просто только что был тут, и его уже нет. Это... это что? Оторопел Дан, пока мы с Эйденом ошарашенно озирались по сторонам. Где он? Что произошло? Видимо, желание сбылось, мрачно подытожил Эд, взял меня за руку и быстро пошел в зал, осматриваясь и пытаясь разыскать брата а еще вызвать его по связному браслету, но его не оказалось в зале, и браслет молчал. И это его не чувствовал. Эйден, что случилось? Через пару минут к нам подошел Родерик и хмуро посмотрел на сына. Алистер исчез. Боже, какая суматоха тут началась. К моему огромному удивлению, Родерик не стал задавать дополнительные вопросы. Как, когда, где, почему и прочее, он просто тут же прекратил все веселье и развел бурную деятельность. Инквизиторы активизировались, король раздает указания, Ариана в панике. Вот да, Ариану пришлось успокаивать и даже отпаивать какими-то зельями. После длительных поисков в королевстве истинных магов все поняли, что его тут нет. А это означало только то, что он находился далеко за его пределами. Что меня удивило, так это то, что принцев и королей соседних стран попросили отдать распоряжение по своим землям для поисков, и они не отказали, даже несмотря на то, что сейчас находились очень далеко от своих государств, и связь с ними предполагала очень большую затрату магической энергии. Но не отказали никто, ведь с территории нашего королевства отследить алла в соседних не представлялось возможным. За его пределами, как такое возможно? — Вот просто так посреди дня взять и исчезнуть после одного простого предложения? В итоге я не на шутку разволновалась. — У меня же было предчувствие, что что-то должно произойти, — Кусала от волнения губы. — Вот и произошло, и опять плохое. — Тише, тише, родная, все будет хорошо, — успокаивающе шептал Эйден в перерывах между поисками. — Почему же сразу плохое? Я думаю, с ним все хорошо, надеюсь. — Вам не стоит за него беспокоиться. Мы резко развернулись на звук знакомого голоса. А я так вообще замерла, совершенно забыв, что этот хм, человек еще тут находится. Пророк, рады вас видеть, склонился в почтенном поклоне Эд. Я тоже чуть склонила голову, дабы не навлечь на себя беду. И еще за спину Эйдена спряталась. Ну так, на всякий случай. Кто его знает, что у этого чудака на уме? Он там, где и должен быть сейчас. Совершенно спокойно проговорил чудик, то есть пророк. — Вам не нужно его искать, он сам объявится, когда придет время. — То есть вы хотите сказать, чтобы мы сидели и не искали его? Вот тут я не смогла удержаться от реплики. А если с ним случилось что-то плохое? Или он угодил каким-нибудь монстрам, или у него нет магии, вы предлагаете рискнуть наследникам? — Подожди, Адель, — сказал Эйден и чуть вышел вперед. — Вантазар, вы хотите сказать, что Алистер сейчас в безопасности? — Именно. Ему ничего не угрожает. Вы сами поймете, когда его можно будет найти, он подаст сигнал. И больше не сказав ни слова, Монтазар ушел, оставив нас в полной растерянности. Нет, ну нормально, да? И что, мы правда будем сидеть и ничего не делать? — удивилась я. Я думаю, нам стоит послушать его совет. Он все же пророк и наверняка видит то, чего мы еще не знаем. Ты серьезно? — я перевела на него ошеломленный взгляд. «Рискнуть наследника просто потому, что так сказал какой-то стар... пророк?» «Он еще ни разу не делал ложных предсказаний», — напряженно сказал Эд. «И я уверен, что и сейчас ему можно верить». «Но тем не менее поиски мы не остановим», — сказал подошедший к нам Родерик. Рикард отбыл свое королевство и отдал приказ искать Алистера на всей его территории. То же самое сделал и Данталион с отцом. Вот только Фридрих...» «Что он?» — переспросил Эйден. Родерик задумчиво потер переносицу и продолжил. «Он вроде бы согласился помочь, но сомневаюсь, что он будет это делать. Хочешь сказать, что он не будет его искать?» «Не утверждаю, но вполне вероятно». «Как это не будет?» — встрепенулась я. «А если Алистер в его королевстве? А если ему грозит опасность? А если...» «Милая моя, успокойся!» — поспешил встрять в мой монолог Эйден и заодно немного влил своей магией. Где бы Алистер ни находился, мы его обязательно найдем. Тем более не забывай, что он один из сильнейших магов своего королевства. Он точно не даст себя в обиду». «Да, это верно. Видев магию Алистера воочию, я могу с уверенностью утверждать, что он точно сможет постоять за себя. Так что сейчас нужно постараться успокоиться и не слишком сильно нервничать. Тем более нервничать мне нельзя, ведь у меня совсем скоро будет малыш. Два малыша». Но только я успокоилась, как у Эйдена заверещал связной браслет, а камень посередине замерцал глубоким синим цветом. «Это Рикард», — сказал муж и поднес его ближе к губам, наподобие телефона. «Да, Рик?» «Хм, а еще надо мной смеялся, что не могла я разговаривать по той черной непонятной штуке, которую я именовала мобильным телефоном. Эд, я отдал распоряжение, чтобы Алистера искали по всей территории королевства, но сам, прости, участвовать в поисках не смогу». — Почему? Что случилось? — нахмурился Эд. — А я еще сильнее заволновалась. — Что-то произойдет. Вот точно, еще что-то произойдет. На меня сейчас в прямом смысле слова свалилась девушка. Назвалась Элиана и исчезла. Я должен ее найти. — Как? Элианой? Это же... Кажется, у меня голова закружилась. Просто Эйден бросил разговор и обеими руками перехватил меня за талию, усадив в ближайшее кресло. — Вот, выпей. К моим губам тут же поднесли бокал с отваром. Таким, что голова тут же прояснилась, словно мне и не было только что плохо. И где только успели достать. — Как она назвалась? — переспросил Эд. — Элиана. — Боже! — прошептала я, в ужасе посмотрев на браслет. — Это же моя подруга, Эля! — Так она и намерянка? — переспросил Рикард и усмехнулся. — Ничего, все равно найду. Никуда она от меня не денется. — Что он сделает? «Подожди», — вскрикнула я, — «куда денется? Только не вздумай ничего и делать. Ее найти надо. Она же тут ничего не знает. А если попадет к кому-то плохому? А если с ней что-то случится?» «С ней все будет хорошо», — уверенно сказали на том конце связи. «Эта девушка моя истинная. Я точно не позволю, чтобы с ней что-то плохое произошло». И отключился. Вот просто взял и отключился. Словно все, что сейчас происходит, в порядке вещей. А у нас ничего не в порядке. Совсем. «Эд, нужно ему перезвонить», – взволнованно проговорила. «Как он собирается ее искать? Какая истинная? Как он это вообще понял?» «Он же дракон», – спокойно отозвался муж. «А они чувствуют свою пару сразу, в отличие от нас. Такова их природа. Примерно так же чувствуют свою пару фениксы и демоны, но там чуть посложнее. Труднее всего найти пару нам, истинным магам. Так что я невероятно рад, что нашел тебя». «Ага», – прошептала, немного потеряв нить разговора. Мысли сейчас кружились только вокруг одного события. Эля здесь, Эля на Айндоре. Боже, я не могу в это поверить. Нам нужно ее найти, срочно. Не переживай, найдем обязательно. А уж Рикард точно на ее поиски самолично отправится и обязательно найдет. А если он с ней что-нибудь сделает? Ничего он ей плохого не сделает, усмехнулся Эд и прижал меня к себе крепче. Он будет ее на руках носить, единственную и неповторимую. «Надеюсь на это. Главное, чтобы нашел». «Ну что, Адель, похоже, твое желание тоже сбылось, верно?» «Верно», — чуть улыбнулась я. «Только теперь приключения обрушились не на мою голову, а на голову Элли». «Судя по твоим рассказам, она точно совсем справится». «И я ее скоро увижу?» — спросила с надеждой. «Обязательно увидишь», — улыбнулся Эд. «И совсем скоро. Рикард обещает». «Надеюсь». Следующие слова утонули в нежном и ласковом поцелуи. В это же время где-то далеко от дворца. Вот же демоны! Какого Хагара я тут очутился! Вместо балкона с чистым морозным воздухом и приятной музыкой, лившейся из зала Алистер вдруг оказался в полной темноте, да еще и неизвестно где. От резкого контраста освещения он не сразу заметил некий громоздкий предмет, на который налетел со всего размаху. Сдавленно выругавшись, он постарался встать и зажечь искру, чтобы понять, куда его могло занести. Только искры не было, как и магии. Совсем. Что за чертовщина? Через некоторое время глаза стали привыкать к отсутствию освещения, и Алистер смог разглядеть комнату. Небольшую, с двумя односпальными кроватями, небольшим шкафом, двумя письменными столами и стульями, на один из которых он и напоролся. Мысленно чертыхнувшись, он постарался взять себя в руки, чтобы не наворотить дел, пока во всем не разберется. «Так, и где я?» — протянул он держать за стул и медленно оглядывая комнату. «Что-то я не припомню, чтобы загадывал оказаться в чьей-то спальне». Он оглядывал комнату, хмурясь все больше и больше, пока не заметил силуэт, свернувшийся в дальнем углу кровати. «Девушка, это он мог сказать точно» хрупкая блондинка с длинными волосами, и все, больше в темноте он не мог разглядеть, а магическое зрение сейчас тоже не работало. Так значит, она виновата в его внезапном исчезновении из дворца. Ну хорошо, хотела призвать принца. Будь готова к тому, что не все принцы безобидные, мягкие и пушистые котики. Поэтому Алистер, сжимая кулаки, двинулся по направлению к застывшей в немом изумлении девушке. А ты еще кто такая? «Каким образом ты притянула меня сюда?» Вот только вместо ответа послышался истошный виск.